Глава четвёртая. Марианна торопливо направлялась к группе женщин среднего возраста, которые, устроившись в Мейнкорте, пили чай с печеньем и сплетничали. Это были горничные, и у них ещё не кончился утренний перерыв. В Кембриджском университете, в отличие от многих других, на протяжении сотен лет было принято нанимать местных жительниц, чтобы те убирали комнаты в общежитии, стелили постели и вовремя выносили мусор. По сложившейся традиции, помимо прямых обязанностей, горничные брали под своё покровительство студентов, заботились о них, опекали их в повседневной жизни. До знакомства с Себастьяном горничная была единственным человеком, с кем Марианна ежедневно общалась. Студенты всегда уважали этих простых женщин, даже побаивались их. Поэтому Марианна по давней привычке слегка рабела. Уже в который раз она задалась вопросом, Какого на самом деле мнения о студентах эти представительницы рабочего класса, обездоленные по сравнению с учащимися здесь девушками и парнями, зачастую капризными и избалованными? — Наверное, они нас ненавидят, — внезапно осенила Марианну. — Что ж, если и так несправедливо их осуждать. — Доброе утро, — поздоровалась она. Разговор оборвался. Горничные с любопытством и настороженностью уставились на Марианну. Она улыбнулась. Я подумала, вы сможете мне помочь. Я ищу горничную Тары Хэмптон. Все повернулись к удачавой женщине в голубой униформе. Стоя позади других, она закуривала сигарету. На вид ей было под семьдесят, если не больше. Крашенные рыжие волосы с седыми корнями обрамляли круглое лицо с широкими скулами, которому выгнутые брови, нарисованные высоко на лбу, придавали удивленное выражение. Горничная неохотно улыбнулась Марианне, Её явно раздражало, что из всех обратились именно к ней. «Это я, милочка. Я Элси. Что я могу для вас сделать? Меня зовут Марианна. Я когда-то здесь училась, и...» Марианна принялась сочинять на ходу. «Я психотерапевт. Декан попросил меня побеседовать с сотрудниками и студентами колледжа. О том, как повлияла на них смерть Тары. Я надеялась, что мы поговорим». Неуверенно закончила она осознав, что Элси вряд ли клюнет на такое. Её опасения подтвердились. Элси поджала губы. «Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в психотерапевте, милочка. У меня с головой всё в порядке». «Я не то имела в виду. На самом деле вы бы меня очень выручили. Я провожу исследования». «Ну, мне совершенно некогда. Это не займёт много времени. Позвольте, я угощу вас чаем с тортиком». При упоминании торта глаза Элси блеснули. «Ладно, только недолго, а то мне до обеда надо успеть убраться ещё на одном этаже». Потушив сигарету об улыжник, Элси сняла фартук и сунула в руки другой горничной. Та без возражений приняла его, а Элси шагнула к Марианне. «Пойдёмте, дорогуша, я знаю одно симпатичное кафе». И она двинулась вперёд. Марианна поспешила следом, успев услышать как горничный оживленно шепчутся за ее спиной